Глава тридцать восьмая Лори передала контейнер с курицей и грибами Шарлотте, но та вежливо отказалась. В меня даже совсем маленький кусочек не влезет. Слушай, а можно опьянеть от глутамата? Мне даже в голову не пришло, что ты закажешь столько еды. Я хотела, чтобы у тебя был выбор, объяснила Лори. Они сидели за обеденным столом, заставленным почти полными контейнерами. Мы с Тимми будем питаться тем, что осталось, в течение нескольких дней. Она смотрела, как Шарлотта наполняет свой бокал с авиньоном Блан. «Кстати, о Тимме. Должно быть, он в восторге от похода с дедом на игру Никс, заметила Шарлотта. «Да, он это любит. Мне кажется, Алекс немного его избаловал абонементом на их игры. Сегодняшние билеты папе подарил один из его приятелей, полицейских. Не у самой площадки, как у Алекса, но все равно лучше, чем телевизор. А ты разговаривала с Алексом?» после того, как мы виделись в ресторане Рульман?» – тихо спросила Шарлотта, сделав глоток вина. Лори покачала головой. «Я думала, он позвонил тебе после номинации на должность судьи. Или ты ему позвонила?» – продолжала Шарлотта. «Нет, он мне не звонил. Не думаю, что буду звонить ему до тех пор, пока не смогу сделать широкий жест». «Широкий жест?» – спросила Шарлотта, выгнув бровь. «Что? Ты собираешься прийти к нему в офис с радиоприемником?» И спеть будущему судье серенаду «Ничего настолько драматичного», сказала Лори. «Ну да, нечто решительное. Да, давай именно так выразимся. В любом случае все очень сложно». Впервые с того момента, как пришла Шарлотта, за столом воцарилась тишина. «Кажется, ты говорила, что хочешь воспользоваться моим мозгом», наконец сказала Шарлотта, решительно меняя тему разговора. «Да, давай-ка займемся делом. Пока я не утонула в моем бокале вина, Лори встала и вернулась с книгой о выставке костюма, которую ей одолжила Шарлотта, и папкой с документами, полученной от детектива Джона Хона. «Насколько хорошо ты помнишь выставку «Мода первых леди»?» Шарлотта вздохнула. «В последнее время я с трудом могу вспомнить, что ела на завтрак. Выставка проходила три года назад, и я тогда успела лишь быстро по ней пробежаться перед вечеринкой. Что именно тебя интересует?» Лори отодвинула несколько контейнеров в сторону, чтобы освободить место для книги и папки, и показала Шарлотте две фотографии манекена в белом платье Жеклин Кеннеди. «Я бы и сейчас носила такое платье», – сказала шарлота «Может быть, мне стоит сделать копию для следующей коллекции Леди Форм?» «А я его куплю», – сказала Лори. «Но сейчас меня интересует другое». И она объяснила про отсутствие серебряного браслета к тому моменту, когда убили вирджинию Уэйклинг. «Не думаю, что ты помнишь, был ли браслет на месте, когда ты пришла на выставку». «О, Господи, конечно, нет. Я бы не заметила такую мелочь». «А как относительно планировки выставки?» Лори изложила свою теорию о том, что галерея С находилась в центре экспозиции. «Вот фотографии зала», – добавила она, подтолкнув папку Хона к Шарлотте. Шарлота внимательно изучила фотографии, потом откинулась на спинку стула и закрыла глаза, словно пытаясь вернуть воспоминания. «Да, я помню этот зал», – сказала Шарлотта. «Он там был единственный такой, узкий и длинный. Остальные комнаты имели квадратную форму, и экспонаты занимали все четыре стороны. Я обратила внимание, потому что Леди Форм находится в процессе создания нескольких новых магазинов, и я сравниваю два подхода. Ты права, галерея С находилась в самом центре. Значит, чтобы покинуть выставку, требовалось пройти через другие залы». «Верно». Лори была уже почти уверена, что сигнализация сработала из-за украденного браслета. Однако она никак не могла понять, как это связано с убийством Вирджинии Уэйклинг. Она думала вслух, пока они с Шарлоттой относили контейнер с едой на кухню. «Есть еще один тревожный факт, который я не могу игнорировать», – сказала Лори. Детектив из убойного отдела департамента полиции Нью-Йорка сказал мне, что до него дошел слух об охраннике, которого приставили к Вирджинии в ту ночь – Его звали Марка Нельсон. Так вот, его уволили из-за подозрений, что он воровал дорогие безделушки из магазина сувениров. «Значит, ты думаешь, что липкие пальцы мог украсть браслет, пока все остальные были заняты на приеме?» – спросила Шарлотта. «Вполне возможно». «Но разве охранник не мог выключить сенсор? Или перешагнуть через него? Или, например, проползти под ним? Или еще что-то в таком же духе?» «Я не уверена», – сказала Лори. Мне нужно спросить Метрополитен, что известно охранникам о расположении сенсоров. И как это может быть связано с убийством Вирджинии?» – спросила Шарлотта. Лори покачала головой. Шарлотта не обладала такими же аналитическими способностями, как Алекс, но она чувствовала, что ритм разговора начал в ее сознании собирать вместе разрозненные нити. Вопросы Шарлотты заставляли Лори обращать внимание на возможные связи между, казалось бы, несоотносимыми фактами. Если Вирджиния хотела побыть одна, она могла пойти на выставку. Если она обнаружила, что Марка крадет экспонаты, он мог ее убить до того, как она успела о нем рассказать. Но как в таком случае он сумел вынести ее тело на крышу? Сказала Лори. Может быть, именно по этой причине она была так расстроена. Может, она поймала его на месте преступления, а потом поднялась на крышу, чтобы обдумать ситуацию и решить, что делать дальше». Теория Шарлотты не показалась Лори логичной. Она не могла представить, чтобы у члена совета попечителей могли быть сомнения, следует ли сообщать о краже, которую совершил один из охранников выставки. «Может быть, он выдумал какую-то историю для Вирджинии, чтобы выиграть время», – предположила Лори. «Возможно, сказал, что глава системы безопасности находится на крыше или еще что-то в таком роде. Но только Марка Нельсон сообщил полиции, что Вирджиния была чем-то огорчена в тот вечер, как если бы с кем-то поссорилась». Именно он сказал, что у Вирджинии хотела бы побыть одна. «И если он соврал», – начала Шарлотта, – «это может все изменить. Уверена, что когда я ему позвоню, он постарается найти причину, чтобы избежать разговора со мной. Даже если он на сто процентов ни в чем не виновен и не связан с убийством Вирджинии, Марка Нельсон не захочет, чтобы его нынешний наниматель узнал про слухи о кражах Метрополитен. «А где он сейчас работает?» – спросила Шарлотта. частной охранной компании которая называется «Форма Армстронга». Лори посмотрела профиль Марка в Линкедине после первого разговора с Шоном донканом в музее. «Тогда с ним поговорю я», – предложила шарлота «Леди Форма могут потребоваться услуги охранника для нашего следующего показа мод. Он придет на интервью, а ты окажешься рядом и задашь ему свои вопросы». «Я даже не знаю, шарлота когда ты в прошлый раз пыталась мне помочь, тебя едва не убили». Всего несколько месяцев назад обе оказались под дулом пистолета, когда Шарлотта слишком близко подобралась к правде в одном из расследований Лори. «Во-первых, ты ничего не сделала, если не считать, что пришла ко мне на помощь. А во-вторых, встреча в моем офисе едва ли может представлять опасность». Лори обдумала предложение подруги и пришла к выводу, что это самый простой способ организовать встречу с Марко Нельсоном. «Отлично, давай поговорим с Марко», – согласилась Лори. Утром я все организую и пришлю тебе сообщение, в котором будут детали.